Восстание Метелены произошло во время войны, в год, когда Афины терпели ужасные поражения. Разрушение Мелоса имело место в спокойной мирной обстановке. Афиняне прибыли к Мелосу на 30 своих кораблях, прихватив еще 6 с Хиоса и 2 с Лесбоса. Высадили на остров 12 сотен гоплитов, 3 сотни лучников и 20 конных стрелков из самих Афин,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 Было бы целесообразно, мелосцам воли и неволей, пришлось говорить о целесообразности, поскольку принцип права Афинине предпочли игнорировать, чтобы Афинине не отбрасывали заодно и принцип общего блага. Не может ли случиться так, что Афинине себе же и повредят? Не станут ли жители иных островов, увидев, что произошло на Мелосе, страшиться, что Афинине и на них нападут?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 Когда вам позволяют выбрать между войной и безопасностью, вряд ли имеет смысл хвататься за худший вариант. Самое верное правило, внушали им афиняне, состоит в том, чтобы противостоять равному, уступать сильному и проявлять умеренность в отношениях со слабыми. Поскольку их дело правое, мелосцы склонялись к мысли довериться богам.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 «Детей и женщин продали в рабство». Еврипид написал «Троянок». Эту пьесу выбрали для драматического соревнования в городе, уже готовившемся к вторжению в Сиракузы, каковое также произошло в ту пору затишье, что носило название «Холодной войны». В демократических Афинах всегда имелся излишек той самой, основанной на реалистической политике, и изощренной политической мудрости которые вечно не доставало другим греческим городам, так что 12 лет спустя Афины проиграли войну.